Немного дородная, но благодаря этой меловидной полноте, сохранившей свежесть двадцатилетнего возраста. В кругу друзей её звали богиней за гордую осанку, за большие чёрные глаза, за благородство всей её внешности. Она была безупречна. Ни малейшее подозрение ни разу не коснулось её. На неё ссылались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 как целомудренная женщина, которая никогда не любила. 40 лет это критический возраст для порядочных женщин. Если они чувственны, то они сходят с ума и совершают безумства. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый. Она уже падает, как раненная птица, и упадёт в твои объятия. Да вот она, смотри. На встречу им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 Что в голову лейтенанта Ренальди наконец закралось сомнение, а друг его пробормотал: "Я был в этом уверен. Убедился ты теперь? Она всё ещё лакомый кусочек, чёрт возьми". Но Жанны Ренальди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных похождений, он прежде всего стремился к спокойной жизни.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 Я буду сыт по горло. А следующие 6 месяцев придётся терпеть извежливости. Вдобавок его пугал сам и разрыв с неизбежными сценами, намёками, навязчивостью покинутой женщины. Он избегал встреч с госпожой Понсо. Но вот как-то вечером он очутился рядом с ней за столом на званом обеде и беспрестанно ощущал на своём лице, в своих глазах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 Он позволил себя обожать, продолжая быть только любезным и твёрдо надеясь остаться таким же и в своём чувстве. Как-то она назначила ему свидание, чтобы по её словам встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятие, и ему поневоле пришлось стать её любовником. Это тянулось полгода. Она любила его необузданный захватывающий дух любовью порабощённая этой исступлённой страстью она ни о чём больше не помышляла она отдалась ему целиком тело душу доброе имя положение благополучие всё бросила она в это пламя своего сердца как некогда бросали в жертвенный костёр драгоценности а ему уже давным-давно всё надоело и он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 выступил у него на спине. Глухая, бешеная ярость, бесильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки. Бестрастным тоном, с нежностью в голосе он отверг её жертву, пытался её успокоить, урезонить, дать ей понять её безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо, своими чёрными глазами. Когда он умолк, она только спросила: "Неужели ты окажешься под лицом одним из тех, кто обольстив женщину, затем бросает её по первому капризу?" Он побледнел и пустился в рассуждения. Он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти. Жизнь их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 Не достаёт, чтобы я тебя ещё увёз, благодарю покорно. Она ничего не ответила, но по её мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы её сжались, и она ушла, не попрощавшись. В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели её считали погибшей. В городе сплетничали,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 Оцепал её нежными, страстными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал: "Нет. Нет, ты не умрёшь. Ты выздоровеешь. Мы будем любить друг друга, любить вечно". Она шептала: "Правда ли это? Ты меня любишь?" И он, охваченный отчаяньем, давал ей клятвы, обещал ждать её выздоровления и полный жалости Долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон. Через 6 недель госпожа Пуансо приехала к нему, до неузнаваемости постаревшая и влюблённая сильнее прежнего. Он растерялся и принял её. А затем, так как они жили вдвоём,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 При известии о помиловании он пробормотал: "Да, да. Конечно, сударь. Я сам, верьте мне, без сомнения, это справедливо, вполне справедливо". Ему хотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки. Он продолжал: "Пойдите же. Вам будет удобнее в гостиной. Я позову её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 окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув: "Вы оба негодяи!" Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удручённые, убитые горем. Господин Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукой пыль с колен и прощаясь с Ренальди, проводившим его до двери, произнёс в полном отчаянии Мы с вами очень несчастливый сударь и тяжело шагая удалился